Глава 5. Наступило Рождество с его суматухой и весельем. Угощения, игры, пунш. Кое-кто еще помнил мелодии, которые пел и под которые плясал русский. Ленсман со своей семьей гостил у Дины. Мальчики носились по лестнице и хлопали дверями. Олина бронила их. Теа прибирала разбросанные ими вещи и приносила им все, что они просили. Комната Вениамина была завалена мокрыми шерстяными носками и запретными окурками сигар. Чадила игрушечная правая машина, пахло потом и сладким какао со сливками. Этот обычный рождественский запах начинался уже на лестнице. Шерстяные хлопья беззаботно летали из одного угла комнаты в другой, подхваченные сквознячком. В коридоре на втором этаже пришлось поставить сразу три туалетных ведра. На второй день Рождества – Тиа удивлялась, откуда в людях берется столько мочи. В нынешнем году, по мнению Теа, ее было гораздо больше, чем в прошлом. Мальчики то ссорились, то мирились. Взрослые не вмешивались в их отношения. Теперь они стали старше еще на год. Все стало старше на год. Никто не придавал значения тому, что уже в первый день Рождества Вениамин тихонько перебрался вниз в комнату матушки Карен. Дина мимоходом объяснила, что у него разладился сон. Услыхав это, сыновья Ленсмана с удивлением уставились на Вениамина. Сон может разладиться только у стариков. Но на этот раз они его не дразнили. Разладился сон, это звучало даже торжественно. Хуже было то, что Вениамин уклонялся от игр. Он часто сидел в комнате тетушки Карен и читал, хотя никто не принуждал его к этому. В первый же прилив после Нового года шхуну матушка Карен спустили на воду. Помогать пришли все соседи и ближние, и дальние. Задержавшиеся после Рождества гости тоже принимали участие в этой шумной работе. Женщины вымыли каюты зеленым мылом и шутили, что в койке Андерса вши оказали им особое упорное сопротивление. Андерс не остался в долгу. Должно быть, их привлекало туда тепло. В этой койке всегда было жарко. Девушки возмутились дерзким ответом Андерса и воспользовались случаем, чтобы потолкаться с ним». Дина стояла у открытого окна каюты. Ее появление удивило всех. День был не холодный, но серый. Солнце еще не вернулось, хотя в полдень на юге уже угадывалось его приближение, заставлявшее острова искриться. Девушки подняли головы, когда Дина позвала Андерса к себе. Вениамин лежал в шлюпке на животе и ловил плотву среди камней. Он тоже услыхал голос Дины, и день показался ему не таким уж и серым. Закончив работу, девушки собрали свои тряпки и ведра и приготовились плыть на берег. Они украдкой поглядывали на каюту, в которой скрылся Андерс. «Ну как?» развлекся — развлекся, — спросила у него Дина. «Сам не развлечешься, никто тебя не развлечет», — хохотнул Андерс. «Я припасла немного Рома, чтобы выпить за твою поездку на Лафатены. а «А-а-а!» — Андерс сел на одну из коек. Сбоку он наблюдал, как Дина разливает ром в рюмки. «Кажется, ты не очень рад». «Просто ты застала меня врасплох, я не ожидал. Уже очень давно тихо забормотал он. Да, много чего случилось за это время, даже слишком много. Но теперь стало светлее, уже можно жить». Дина села рядом с ним и протянула ему рюмку. На этой самой койке она боролась со смертью, когда в фоловом море у нее случился выкидыш. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Андерс, вспомнив кровавый сгусток, который он выбросил за борт. «Что наступают более светлые дни?» «Ясно», — он ждал продолжения. «Почему ты на меня так смотришь?» — спросила она. «Потому что не понимаю, чего ты от меня хочешь». Дина откинула голову. «Сейчас она похожа на свою лошадь, когда торжет, стреноженная в загоне», — подумал Андерс. «Уж и не помню, когда мы с тобой последний раз беседовали наедине». «Это верно», — согласился он. Она сидела, взвешивая в руке рюмку, — «Тебя, Андерс, иногда трудно понять». но это уж слишком. А что, собственно, ты имеешь в виду?» «Ты никогда не говоришь о том, что у тебя перед глазами», ответила она, поставив рюмку на ладонь и поддерживая ее другой рукой. «Что же у меня перед глазами? Я, например». «Этот курс не для меня», — буркнул он и смущенно поглядел на нее. Лодка с девушками шла к берегу, они громко смеялись. Поднятая ею волна плескалась о борт шхуны — Воздух был пряный и соленый, Дина и Андрес остались одни. В каюте возникла напряженность, Андрес не поднимал глаз. «Мне хотелось бы, чтобы ты взял на себя заботу о Рейнснесе. Я собираюсь уехать на юг. Когда ты вернешься с Лафатенов, меня здесь, наверное, уже не будет». Андрес медленно глотнул ром и отставил рюмку на маленький столик, прочно привенченный к настилу каюты. Ему пришлось протянуть руку, чтобы поставить ее – И куда же ты поедешь? В Копенгаген, а может и дальше. Я поеду на пароходе, значит на юг в Копенгаген. А можно спросить по какому делу? Я не обязана отчитываться. Сухо ответила Дина. Свет сделался фиолетовым. Динины пальцы беспокойно двигались на коленях, овальные ногти блестели на фоне темной шерстяной ткани. Тебе тяжело? – спросил он. Она взяла его руку и придвинулась к нему. Кожу Андерса кололи тысячи острых иголок. Он растерялся. «Мне здесь тесно, здесь нечем дышать, понимаешь?» «Понимаю или не понимаю, какая разница? И долго ты намерена отсутствовать?» «Не знаю». «Что с тобой творится?» Спросил он и хотел встать. Дина наклонилась и схватила его за обе руки. Она была сильная. Ему стало приятно и в то же время тревожно. Дина молчала, он сказал, «Боюсь, мне все-таки придется задать тебе один вопрос. Что тебя тревожит в Рейнснесе, Тень русского?» «Что ты хочешь этим сказать?» – прошептала она. «Неужели ты так оплакиваешь Лео Жуковского, что вынуждена даже бежать из дому? Оплакиваю?» «Все понимали, что ты в нем могла найти хозяина Рейнснеса, в том числе и я. «Оплакиваю», – повторила Дина, глядя на что-то за окном каюты. «Здесь нечем дышать. Всегда одна и та же морока. Зима, весна, лето, полевые работы, люди, щита». «И только смерть Лео раскрыла тебе на это глаза?» — тихо спросил он. «Я понимала это и раньше. И ты бы тоже понял, если б, как я, был навеки осужден на это». «Я понимаю». Они помолчали. «Но я не тот человек, который может заменить тебя в Ренснесе. Я редко бываю дома». «Мне некого просить, кроме тебя. Значит, это серьезно?» «Да». «Ну, а если тебе выйти замуж?» «Тогда бы ты была уже не одна, наугад», — сказал он. По их лицам скользнула тень. «Это за окном каюты пролетела чайка. Это мне уже предлагали. И что же ты ответила?» «Это было очень давно. Я спросила, кого мне пророчат. И тебе предложили кого-нибудь?» «Да. Кого же?» «Тебя, Андерс». Он вспыхнул, но заставил себя поднять на нее глаза. Он ждал ее презрительного взгляда и не дождался. О чем только люди не болтают. «Я помню эти разговоры, когда ты отписала мне шхуну. Может, они были правы, — медленно проговорила Дина. Правы? В чем? Что мне следовало выйти за тебя замуж?» «Мало ли кто что считает», — сказал он и продолжал, не позволив ей прервать себя. «А теперь, значит, ты надумала уехать в Копенгаген, потому что здесь нечем дышать? А ты принял бы мое предложение, если бы я тебе его сделала? Если бы ты сделала мне предложение...» Он в растерянности провел руками по волосам. «Да, если бы я предложила тебе жениться на мне, я бы согласился», — просто сказал он. Дина вздохнула. «И что же тебя больше привлекает, я или Рейнснес?» — спросила она. Он долго смотрел на нее, потом ответил. «Должен признаться, что из-за Рейнснеса я не взвалил бы на себя такую ношу». «И как думаешь, чем бы все это у нас кончилось?» — спросила она. «Да уж добром не кончилось бы. Почему?» «Ты встретила бы русского, а я сбежал бы в Берген», — честно признался он. «А если бы я не встретила русского?» «Тогда кто знает. Но теперь русского уже нет. Это для меня его нет, а для тебя...» «Почему ты так думаешь?» «У тебя появились седые волосы, я вижу их даже здесь, в сумраке. Ты не спишь по ночам, и бодрости в тебе не больше, чем в вяленой треске. От тебя остались одни глаза». «А теперь, к тому же, ты хочешь сбежать из дому, пуститься в дальнее плавание!» Она не могла удержаться от смеха. Они весело, но серьезно смотрели друг на друга. «А если бы я тебя спросила, хочешь ли ты теперь взять меня в жены?» вдруг сказала она. Он долго размышлял, как можно увязать все это вместе, а потом сказал, «Если бы ты меня спросила об этом, а потом уехала в Копенгаген...» «Если бы я спросила тебя об этом, а потом уехала с тобой в Берген, мне пришлось бы ответить «тебе нет», — прошептал он. «Почему?» «Я не могу жить с женщиной, все мысли которой заняты покойником». Она ударила его с такой силой, что оба упали на койку. Потом она подняла обе руки и ударила снова. Сперва одной рукой, потом другой. Его рюмка скатилась на пол. По звуку Андерс понял, что она не разбилась — Не успев опомниться, он навалился на Дину всем телом. Покрывшись испариной, он заломил ей руки за спину, и она затихла. Вот так-то лучше просипел он. Дина лежала под ним. Он не знал, кого из них бьет дрожь. Может, обоих? Она не двигалась. Сперва он притворился, что не замечает этого. Ему хотелось продлить мгновение. Потом его руки разжались. Он отпустил ее и встал. Престыженный, не глядя на Дину, он направил на ней платье — «Извини меня!» — пробормотал он, ощупью добрался до двери и вышел. Уже на палубе его стало трясти. Дрожь началась с коленей и поднималась все выше. Он хотел заправить рубаху, которая во время борьбы вылезла из штанов, но не смог. Ему пришлось ухватиться за поручни. Прошла целая вечность, прежде чем он смог вздохнуть. Тут он услышал тихий голос Дины. «Андерс!» Он вскинул голову, не спуская глаз с горных вершин, и снова услышал очень отчетливо «Андерс!». Одно мгновение он чуть не бросился обратно в каюту, но что-то удержало его. «Все в порядке!» — хрипло крикнул он. «Я позабочусь о Рейнснесе!» Потом он спрыгнул за борт и пошел вброд к берегу. Шлюпка с Вениамином чуть не опрокинулась от течения. Вениамин окликнул «Андерса!» Андерс скользил на обледеневших камнях, с трудом передвигал ноги и рвал водоросли, которые пытались затянуть его вниз. Когда он поднимался по аллее к дому, с него бежали потоки воды. Мокрый до нитки, он шел через двор у всех на виду, целеустремленно, точно морж в брачный период, пыхтя и отплевываясь. Таким Андерса не видели еще никогда. И дело было не только в том, что ниже пояса он был насквозь мокрый, и на сапогах у него болтались зеленые водоросли. Андерс был вне себя, или его состояние можно было назвать иначе. Впервые в жизни Андрес ушел на Лафатене, не испытывая при этом никакой радости, не думая о предстоящем возвращении домой. Он проклинал себя, что не сумел поступить иначе, и вместе с тем ему было ясно, что все эти годы он жил мечтой. Но одно дело мечта, другое дело жизнь. Он всегда знал, что Дина не для него». Он мог провести шхуну и в шторм, и в снежную бурю, и благополучно доставить ее в порт, но не мог сознательно пуститься в дальнее плавание на судне, у которого не было руля. А ведь все обстояло именно так. Ладно, пусть она едет в Копенгаген, а он на Лофотены.